Джун ездит с визитами. Старый Джулиан стоял в тесном холле гостиницы в Бродстерзе, вдыхая запах клеенки и сельди, которыми бывают пропитаны все респектабельные пансионы на морском побережье. На кресле, лоснящем сокоженном кресле, с продранной в левом углу спинки обивкой, сквозь которую виднелся конский волос, стоял черный саквояж. Старый Джолиан укладывал в него бумаги, номера Таймса и флакона Деколона. На сегодня были назначены заседания золотопромышленной концессии и новой угольной, и он собирался в город так, как никогда не пропускал заседание. Пропустить заседание означало бы лишний раз признаться в своей старости, а жадный форсайтский дух старого Джолиана никак не мирился с этим. Он укладывал вещи в черный саквояж, и его глаза готовы были каждую минуту загореться гневом. Так поблескивают глаза у мальчишки, загнанного в угол, оравой школьных товарищей, хоть он и сдерживается, видя, что перевес на их стороне. И старый Джолиан тоже сдерживал себя. Усилием воли, уже сдававший мало-помалу, старался подавить раздражение, которые вызывали в нем некоторые обстоятельства жизни. Он получил от сына бестолковое письмо, в котором мальчик старался замазать общими фразами свое явное желание уклониться от ответа на простой вопрос. «Я говорил с бассейн, — писал Джо, — он не преступник. Чем больше я вижу людей, тем больше убеждаюсь, что не надо искать в них доброго или злого. Они, скорее, смешны и трогательны. Но вы, вероятно, не согласитесь со мной. Старый Джолион, конечно, не согласился. Такие речи казались ему циничными. Он еще не достиг того возраста, когда даже форсайты, отрешившись от иллюзии и правил, которым они следовали с практическими целями, совершенно в них не веря, лишаются физической радости жизни, и, постигнув всем существом своим, что им уже не на что надеяться, не видят больше необходимости обуздывать себя, ломают все преграды и говорят то, что раньше им в голову, Не пришло бы сказать. Старый Дюллион, должно быть, верил в добро и зло не больше, чем его сын. но ну, неизвестно, трудно сказать. Может быть, во всем этом что-нибудь и есть. Зачем высказывать бесполезное недоверие и лишать себя возможных преимуществ? Проводя каникулы в горах, Хотя, как истый Форсайт, он никогда не предпринимал ничего слишком рискованного или слишком смелого, старый Джолиан очень полюбил их. И когда после трудного подъема, обозначенного у Бедекера как утонительный, но вознаграждающий путешественника старицей, перед ним открывался чудесный вид, он не мог не верить в существование какого-то великого, возвышенного принципа венчающего всю беспорядочную суету все тени глубокие стремнины и маленькие темные бездны жизни. Это, вероятно, было самым близким к религии переживанием, какой допускал его практический дух. Но прошло уже много лет с тех пор, как он в последний раз был в горах. Первые два года после смерти жены он проводил там каникулы с Чунг, и тогда еще с горечью убедился что дни прогулок для него не навали та уверенность в существовании высшего порядка вещей которые его наградили горы давно уже не посещала старого джолиона он знал что стареет, но чувствовал себя молодым и это тревожило его тревожила и смущала мысль что он такой осторожный стал отцом и дедом людей Словно рожденных для несчастий Про Джо ничего плохого не скажешь. Да разве можно сказать что-нибудь плохое про такого славного мальчика? Однако его положение в жизни никуда не годится. История с Джо тоже ничем не лучше. Во всем этом было что-то роковое. А человек с его характером не мог ни понять Рока, ни примириться с ним. Решив написать сыну старый Джолиан, надеялся, что из этого выйдет что-нибудь путное. Еще на балу у Роджера ему стало ясно, к чему все это клонится. Чтобы высчитать, сколько будет дважды два старому Джолиану, требовалось гораздо меньше времени, чем многим другим, а имея перед глазами пример собственного сына, он знал лучше всех остальных фасайтов, что бледное пламя опаляет людям крылья, Хотят они этого или нет? До помолвки Джун, когда она и миссис Сомс были неразлуки, старый Джолиан достаточно часто встречался с Ирэн, чтобы почувствовать ее обаяние. Она не была ни вертушкой, ни кокеткой. Слова милые сердца людей его поколения, любивших называть вещи добротными, обобщающими и не совсем точными именами, но в ней чувствовалось Что-то опасное. Он и сам не мог сказать, в чем тут дело. Попробуйте поговорить с ним о свойствах, присущих некоторым женщинам, о той обольстительности, которая не зависит даже от них самих. Он ответит вам вздор. В Рен чувствуется что-то опасное. И все. Дело с концом. Ему хотелось закрыть глаза на все это, раз уж случилось. Пусть так оно и будет, он не желает больше об этом слушать. Ему хочется только одного — спасти Джон и вернуть ей душевный покой. Старый джолион все еще надеялся снова найти в Джон свое утешение. Итак, он отправил письмо. Ответ был маловразумительный. Что же касается самого разговора с Бассейн, то о нем, в сущности говоря, упоминалось всего-навсего одной странной фразой.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 Он не поверил этому предлогу, но спорить не стал. С ее упрямством все равно не славишь. На вокзале он усадил дюн в приехавший за ним ценим экипаж, очень характерный поступок для старого Джолиона, совсем не страдавшего эгоизмом. «Только не очень втомляйся, дорогая», — сказал он, и, подозвав Кэп, уехал в Сити. Джун... Отправилась сначала в один из переулочков Таддингтона, где жила несчастненькая миссис снить пожилая особо по профессии судомойка. Но, послушав с полчаса ее, как всегда, горестные излияния и чуть ли не насильно заставив старушку примириться на время со своей участью, она поехала на Стэнхобгейт. Большой дом стоял пустой и темный.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 Три часа Джун приехала на Лауденсквер. Поминуясь инстинкту, появляющемуся у женщин в минуты опасности, она надела самое лучшее платье и отправилась на поле битвы, глядя вперед с такой же отвагой, как старый джолион Ее страхи уступили место нетерпению. В ту минуту, когда доложили о приезде Джун, тетка Бассини, Миссис Бэйнс, звали ее Луиза, находилась на кухне и присматривала за кухаркой. Миссис Бэйнс была великолепная хозяйка, а, как всегда говорил сам Бэйнс, хороший обед — великое дело. Ему лучше всего работалось в послеобеденные часы. Этот самый Бэйнс и построил блистательный ряд высоких красных домов в Кенсингтоне, которые вместе со многими другими домами оспаривают славу, самых уродливых построек в Лондоне. Услыхав о приезде Джон, миссис Бэйнс поспешила в спальню и, вынув из запертого в комоде красного софьянового футляра два больших браслета, надела их на свои белые руки. Миссис Бэйнс в значительной степени было присуще то самое чувство собственности, которое, как мы знаем, является пробным камнем форсетизма и основой высокой нравственности. Зеркало гардероба отражало невысокую коренастую фигуру миссис Брин, явно склонную к полноте и одетую в платье, сшитая под ее собственным присмотром из материи весьма неопределенных штанов напоминающих окраску коридоров в больших гостиницах. Она подняла руки к причесанным волосам, поправила их кое-где, чтобы прическа лучше держалась. Взгляд ее был полон бессознательной трезвости, словно она присматривалась к какому-то очень неприглядному факту и старалась повернуть его к себе выгодной стороной. В юности на щеках миссис Бэйнс цвели розы, но преклонный возраст покрыл эти щеки пятнами И в то время, как она проводила по лбу пуховкой, глаза ее смотрели в зеркало с черствой, отталкивающей прямотой. Положив пуховку, она несколько минут стояла перед зеркалом неподвижно, пристаивая на лицо улыбку, в которой участвовали ее прямой величественный нос и подбородок. никогда не отличавшийся своими размерами, а сейчас его усиели заметный по-соседству с полной шеей, и тонкие поджатые губы. Быстро, чтобы сохранить эффект тулой улыбки, она подобрала обеими руками подол и спустилась по лестнице. Миссис бэйнс давно поджидала визита Джон. До нее уже дошли слухи, что между племянником и его невестой происходит что-то неладное. Ни тот, ни другая не заглядывали к ней уже несколько недель. Она много раз приглашала Фила к обеду, но на эти приглашения он неизменно отвечал «жанят». Миссис Бэйнс тревожилась инстинктивно, а титье у нее было необычайно острое. Ей следовало родиться в семье Форсайтов, С точки зрения молодого Джолиона, вкладывавшего в это слово особый смысл, у миссис Бэйнс были, конечно, все права на такую привилегию, и поэтому она заслуживает особые характеристики. Миссис Бэйнс ухитрилась так удачно выдать замуж трех дочерей. что, по мнению многих, девушки этого даже не заслуживали, так как они отличались той невзрачностью, какую, как правило, можно встретить только в семьдесят имеющих отношение к наиболее почтенным профессиям. Ее имя числилось в комитетах, ведавших множеством благотворительных дел. была Балами, спектаклями, базарами, которые возглавляла церковь. Миссис Бейнс давала свое имя только в тех случаях, когда чувствовала твердую уверенность, что все будет организовано под надлежащим присмотром. По ее собственным словам, она стояла за то, чтобы подводить деловую основу решительно подо все. Функции церкви, благотворительных комитетов до да всего чего угодно должны заключаться в упрочении общества. Поэтому неорганизованность, миссис Берлинс, «Считала безнравственной. Все дело в организации, ибо только организация даст чувство уверенности, что ваши деньги потрачены не зря. Организация и еще раз организация. Не может быть никакого сомнения, что миссис бэйнс была тем, чем считал ее старый Джолиан, доккой по этой части. Правда, он шел дальше, и называл ее трещоткой. Все начинания, под которыми ставилось ее иня были так идеально организованы, что к тому времени, когда подсчитывали барыши, начинания эти становились похожими на молоко, с которого сняты все сливки человеческой сердечности. Но, по справедливому замечанию миссис Бэйнс, сантименты тут неуместны. По правде говоря, она была чуть-чуть, Академичная. Эта достойная женщина, пользовавшаяся большим уважением в церковных кругах, была одной из старших жриц в храме форсетизма дянной и ночью, поддерживающих неугасимый огонь в светильнике, горящим перед Богом собственности, на алтаре которого начертаны возвышенные слова «Ничего даром, а же пенни – самую малость». Когда миссис Бэйнс входила в комнату, чувствовалось появление чего-то весьма солидного. В этом, вероятно, и заключался секрет ее популярности когда мы патронессы Такая солидность по душе людям, которая платит деньги. И на баллах они взирали на прямоносую дородную миссис Бэйнс, стоявшую в платье с блестками в окружении своих помощников, как на полководца. Единственное, чего ей не хватало, это второго имени. Она играла большую роль в своем обществе, среди представителей крупной буржуазии, во всех группах и кружках, встречавшихся на общем поле битвы благотворительной деятельности, на том поле битвы, где все они получали такое удовольствие от соприкосновения с людьми общества, которое пишется с большой буквы. Она играла Роль в обществе, которая пишется с маленькой буквы, той гораздо более широкой, более значительной и могущественной корпорации, где христианско-коммерческие институты, правила, принципы, нашедшие своего воплощения в ней самой, были горячей кровью, свободно разливавшейся по жилам, твердой валютой, а не тем суррогатом, что наполнял вены маленького общества, начинающегося с большого «О». Люди, знавшие миссис Бэйнс, чувствовали в ней трезвость, трезвость женщины, которая ничему не отдается целиком и вообще старается уделить другим как можно меньше. У миссис Бэйнс были самые скверные отношения с отцом Бассини, для которого она нередко служила объектом совершенно непростительных с его стороны издевательств. Теперь, вспоминая умершего, Она называла его своим милым, непочтительным братом. Миссис Бэйнс встретила Джун с тщательно разыгранным радушием, на что она была мастерицей, и с некоторой опаской, если такая известная в деловых и церковных кругах женщина, вообще могла опасаться кого-либо. Джун, несмотря на всю свою хрупкость, обладала большим чувством собственного достоинства, и это чувство собственного достоинства — Клозело было и страшно взглядеть. Миссис Бренс прекрасно понимала, что в этой непреклонной примате Джун было много фасцайцких. Будь эта девушка просто откровенно исмела, миссис Бренс сочла бы её столь и ничем, кроме презрения, не удостоила бы. Будь в ней просто много фасцайцких черт, как, скажем, у Френси, она покровительствовала бы ей. из чистого уважения к благородному металлу. Но Джун, несмотря на всю свою миниатюрность, миссис Бэйнс обычно приводили в восторг вещи внушительных размеров, вселяла в нее какое-то чувство неловкости. И она усадила Джун в кресло лицом к окну. Ее уважение к Джун объяснялось еще одним обстоятельством признать которая миссис Бэйнс, женщина набожная и не поддающаяся мирским соблажнам, вряд ли согласилась бы. Она часто слышала от мужа, что старый Джолиан — богатый человек. И Джон очень выиграла в ее глазах, благодаря этому чрезвычайно резонному обстоятельству. Сегодня миссис Бэйнс испытывала те же чувства,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 — Нет, — сказала она. — Совсем не пишет. Миссис Бэйнс потупилась. Ее веки опустились невольно, но все-таки опустились. Через мгновения все было по-прежнему. Ну, разумеется, разумеется. Как это похоже на Фила? Он всегда такой. — Разве? — сказала Джон. Этот вопрос чуть было не прогнал широкую улыбку с лица миссис Бэйнс.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 Надо будет устроить обед в честь такого события. Приезжайте как-нибудь оставайтесь ночевать. «Благодарю вас», — сказала Джон. я опять подумала, я зря трачу время. Она ничего не скажет. Джон встала. В миссис Бэйнс произошла перемена. Она тоже поднялась, губы ее дрогнули. Она беспокойно сжала руки. Происходило что-то неладное. А она ни о чем не осмеливалась спросить. Эту хрупкую, устроенную девушку, стоявшую перед ней с таким решительным личиком, стиснутыми губами и с обидой в глазах. Миссис Бэйн никогда не боялась задавать вопросы. Вся организационная деятельность зиждется на вопросах и ответах. Но дело было настолько серьезно, что нервы я обычно довольно крепкие, сейчас сдали. Еще сегодня утром муж сказал... У старика Форшайда, наверное, больше ста тысяч фунтов. И вот эта девушка стоит перед ней протягивает руку, протягивает руку. Может быть, сейчас ускользнет возможность, кто знает, возможность удержать ее в семье. А миссис Бэйнс не решалась заговорить. Она проводила Джон взглядом до самой двери. Дверь закрылась. Миссис Бэринс ахнула и бросилась следом за Джон, переваливаясь на ходу всем своим тучным телом. «Поздно, поздно!» Она услышала, как захлопнулась входная дверь и замерла на месте с выражением неподдельного гнева и обиды на лице.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 Затворив за собой входную дверь, она смучительно бьющимся сердцем сбежала по лестнице. На площадке третьего этажа она замедлила шаги, чтобы перевести дыхание, и, взявшись рукой за перила, прислушивалась. Наверху было тихо. Бледная, как полотно Джун, прошла последний пролет. Она увидела дверь, прочла его именно на дощечке. И решимость, с которой она пришла сюда, вдруг покинула ее. Джон ясно поняла все значение своего поступка. Ее бросила в жар. Ладони под тонкими шелковыми перчатками были влажны. Она отошла от двери, но не спустилась вниз.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 И вдруг через дорогу она увидела бассейн, идущего к своему дому со стороны Монт-Пель-Асквер. Она хотела перебежать улицу. Глаза их встретились. Он приподнял шляпу. Проехал амнибус, и на минуту она потеряла бассейн. Потом, стоя на краю тротуара, увидела сквозь вереницу экипажей. Его... Утоляющуюся фигуру. И Дюнь замерла на месте, глядя ему вслед.